Глава 24. Дни потянулись один за другим без заметных событий, просто скучное рутинное собирательство. В лесу, конечно, следовало соблюдать осторожность, но никаких действительно опасных зверей не встречалось. А разные кусты оказались не столь уж и опасны и старались избегать групп людей, которые вели себя в лесу достаточно уверенно. Трудно сказать, куда подевались крупные звери. Возможно, их сожрал убитый мной тенелов, а может быть старые успели уже передохнуть, а новые еще не пришли. Впрочем, ни у кого не было иллюзий по поводу безопасности этого леса. Тушу Тенелова видели все, и клыки у него были явно не для поедания дуванчиков. В первое время наша добыча была совершенно смехотворной, но постепенно студенты учились распознавать нужные травы, и вскоре дело пошло побыстрее. Хотя, если говорить именно о нашей группе, то у нас никаких проблем со сбором трав не было. Лапа одна собирала больше, чем любой из остальных отрядов. И обычно мы занимались этим часа три. Затем подыскивали хорошее место и долго обедали, разговаривая о том о сём. Потом еще пару часов неторопливого сбора трав, и мы возвращались в лагерь. Это было похоже больше на неспешные прогулки, чем на сбор ресурсов. При этом добычи мы приносили намного больше всех остальных отрядов. А что здесь удивительного? Опыт всегда решает, а Лапа в свое время этих трав накосила достаточно. В этот день, однако, привычный распорядок вдруг нарушился. Лапа внезапно остановилась и подняла руку. «Замрите не шевелитесь», — шепнула она. «Видите там в просвете ос?» Я вгляделся и тоже заметил каких-то существ, действительно чем-то похожих на ос, если бы, конечно, существовали осы размером с небольшую кошку. Заметьте, их был не так просто, потому что никаких черно-желтых полос на них не было, а окраска была скорее ближе к камуфляжной. Если бы не томило, то я, скорее всего, заметил бы их, только непосредственно наткнувшись. Осы сидели плотной группой и иногда ненадолго взлетали, передвигаясь на сажень другую. «Их лучше убить», прошептала Томила. «Они очень опасны. Если мы их просто обойдем, они могут потом встретиться к какому-нибудь другому отряду наших. Вы сможете их придержать так же, как тенеловы держали?» «Сможем», прошептала в ответ Ленка. «Что ты хочешь сделать?» «Прижмите их к земле, а я их перебью. Только держите всех, чтобы ко мне ни один не подобрался». Ленка просто молча кивнула, и, поднявшись, было опять осы рухнули обратно на землю. Лапа метнулась к ним, в руке ее уже оказался тот самый меч с отпечатком духа, который мы видели у нее дома. Мы быстро двинулись вслед за ней, внимательно следя за окружением, чтобы не пропустить какую-нибудь отставшую от Рои осу. «Помочь нужно, Лен?» – негромко спросил я. «Нет, не нужно», – покачала головой она, – «они совсем не сопротивляются». «Я прислушался». И действительно, в эмоциях Роя царило полное безразличие. Казалось, им было совершенно все равно, что лапы сейчас втыкают в них по очереди свой меч. Все было кончено за минуту, и на прогальне остались только трупы насекомых. Вокруг царило полное спокойствие, я больше не чувствовал никаких живых существ. «Эти осы не произвели на меня впечатление опасных существ, Томила», — заметил я. «Потому что у них не осталось живицы», — с досадой ответила она. Они умирали, даже летать уже не могли. «И тобой двигало не беспокойство за студентов, а желание добыть себе живицы», – понимающе покивал я. «Впрочем, убить их все равно было нужно, так что я не в претензии. Просто в следующий раз не пытайся нас использовать, пожалуйста. Помочь тебе мы и без этого поможем. А такие вещи создают излишнее напряжение в отношениях». Она смутилась, похоже, все-таки не лишена совести. И лучше бы ей к моим словам прислушаться, потому что еще одна попытка нами манипулировать, и мы сведем знакомство к чисто деловому. И знаешь, тамила мне не нравится слово «живица», добавил я. Как-то слишком уж оно ассоциируется со скипидаром. У меня, во всяком случае. Но называют и эссенции, как старшие называют, предложила она. Эссенция звучит получше, кивнул я. А вот скажи, я правильно понял, что звери оттуда попадают сюда, быстро расходуют свою эссенцию и умирают? «Все немного сложнее, но можно сказать и так», — согласилась Лапа. «Когда здесь есть какая-то неувязка, которую я никак не могу понять. Ты говорила, что тоже зависишь от эссенции, но ты живешь здесь уже много лет и помирать не собираешься. В чем разница между вами?» «В том, что я не трачу живицу», — терпеливо объяснила она с интонацией взрослого, объясняющего ребенку. «А звери слишком тупые, чтобы понять, что ее надо беречь. А если точнее, они не могут ее не тратить». Вообще, если уж ты хочешь полное объяснение, звери полуночи бывают разные. Есть обычные звери, которые почти не расходуют живицу. Они от нее практически никак не зависят и могут прожить здесь долго. И часто не умирают, даже когда целиком ее тратят. Они накапливают ее естественным путем и расходуют понемногу. Живица их лечит, дает долгую жизнь, иногда помогает сбежать от хищника, что-то еще в таком роде. «Но мы таких зверей здесь не видели», — уточнил я. Не видели, подтвердила она, но они редко бывают опасны, цены ингредиенты в них тоже почти не встречаются. А есть хищники вроде тенелова или вот эти хоз, которые без живицы не могут существовать. Именно живица дает им силу и делает их опасными хищниками. У них многие органы полностью зависят от живицы и не могут без нее функционировать. Хищники непрерывно ее расходуют и должны постоянно добывать ее охотой. Теперь стало понятнее, спасибо, кивнул я. И чем конкретно опасны вот эти осы? Они действительно опасны, или ты просто сказала так, чтобы мы тебе помогли? Не очень доверчивый, да? Покачала головой лапа. Они действительно опасны. У них вжали яд, вызывающий паралич. Они парализуют крупное животное или, например, человека, а потом долго его едят. Жертву при этом все чувствует Они не едят падали, поэтому поддерживают жертву живой как можно дольше. Старшие обычно откармливают такие раи. «Используют их для казни. Меня как раз так и собирались казнить». «Но не казнили?» «Как видишь», — она посмотрела на меня, как на идиота. «Извини, дурацкий вопрос», — смутился я. Собственно, мой вопрос был на самом деле о том, каким образом она избежала казни, но лапа явно была не расположена на него отвечать, и я предпочел не настаивать. «А когда рой накапливает достаточно живицы», — продолжала она, — «они съедают парализованную жертву». Одна оса из роя убивает остальных, забирая накопленную ими живицу, а потом откладывая в жертву яйца и умирает сама. Дней через двадцать из жертвы вылетает новый рой. А бывает, что и два роя, если охотничать территории достаточно для двух. А как зародыш ос определяют, что территории хватает на два роя? Да мне-то откуда знать. Вот как женщины определяют, кого надо рожать, чтобы мужчин и женщин был примерно порвну? Не знаю, озадачился я. Может быть, наша мать знает. Но вообще-то мужчины и женщины не всегда поровну даже у вполне человеческих народов. Взять, к примеру, Лесных или Карл. Но их образ жизни диктует именно то соотношение полов, которое у них есть. Если у них увеличить число женщин, их общество просто рухнет. Значит, да, рухнет, согласился я. Что, кстати, приводит нас к интересному вопросу. Соотношение полов определяет образ жизни, или же выбранный образ жизни приводит к соответствующему соотношению полов? «Да чего ж ты любопытный?» – покачала головой Томила. спросил своей матери. «Я не знаю и даже не особенно хочу знать. Вот почему у тебя всегда столько вопросов?» «Потому что я всегда стараюсь понять явление как можно полнее», – объяснил я. «И разные любопытные несоответствия часто помогают узнать что-то новое. А иногда не просто новое, но и важное. Вот, например, в твоем рассказе я вижу одно такое несоответствие. Зачем старшие откармливают ос?» Казнь можно устроить гораздо проще и при желании не менее мучительно. Не для казни откармливают, конечно, усмехнулась Лапа. Это для них просто приятное дополнение. Из яйцоз добывают очень ценный ингредиент – концентрат живицы, из которого делают препарат для продления жизни. Чем, по-твоему, старшие держат лесных? У верхушки лесных кое-кто еще мир полуночи помнит. Ах, вот как! То есть лесные поэтому так неохотно идут на контакт с внешниками. Конечно, поэтому, — Лапа посмотрел на меня с иронией, — они торгуют со старшими, и больше им ничего не нужно. И старшим очень не понравится, если лесные начнут интегрироваться в ваше общество. Действительно, это многое объясняет. Как только мои лесные потеряли доступ к миру полуночи, они достаточно охотно вошли в общество. Во всяком случае, заметного сопротивления у них не было. И я, в принципе, вполне могу их назвать моими подданными не только формально. Непонятно, правда, почему старший терпят поставки алхимии в княжество. Это ведь тоже можно рассматривать как некий шаг в сторону интеграции. Однако и здесь можно легко найти объяснение. Например, старшим не хочется разбираться со сварами лесных племен, и их вполне устраивает, что это делает кто-то со стороны в обмен на поставки ненужной им алхимии. «Ну и что, узнал что-то важное?» – насмешливо спросил Лапа. «Да, узнал», – серьезно ответил я. «Спасибо, Томила». «И что такого важного ты мог из этого узнать?» – удивилась она. «Во-первых, я понял мотивы своих лесных. А во-вторых, я понял, почему рифейские лесные не хотят иметь дело с нами. А тебе хотелось бы иметь с ними дело?» «Да нет, они мне вообще ни к чему», – пожал я плечами. «Но князь очень впечатлен тем, что я сумел встроить своих лесных в общество, и ему вполне может ударить в голову идея, что у меня получится проделать такое с рифейскими лесными. Сейчас я смогу хотя бы объяснить ему, что не стоит и пытаться». Этот день ничем не отличался от всех предыдущих дней, дело шло к обеду. «Тамила», — позвал я, — «не пора ли нам пообедать? Да и вообще, стоило бы сделать привал». «Потерпи немного», — она оглянулась и посмотрела на меня с иронией. «Вон вдали вроде просвет виден. Если будет подходящая полянка, там и сделаем привал. А тебя непросто прокормить, как я погляжу. Любишь поесть?» «Вообще-то говоря, меня и в самом деле непросто прокормить, да и Ленку тоже». За все приходится платить, и за свою силу и скорость мы платим ускоренным обменом веществ. Наши модифицированные организмы потребляют очень много энергии. Может быть, когда-нибудь мы научимся брать энергию из других источников, но пока что приходится есть побольше. У меня это еще не так заметно, я и сам не маленький, а вот Ленк своим аппетитом порой вызывает удивленные взгляды у незнакомых людей. Но ее неумеренная любовь к пирожным, наверное, тоже отсюда проистекает. «Не то чтобы люблю», – рассудительно ответил я. «Просто нам с Леной надо много есть. Ты этого, возможно, не знаешь, но, в принципе, это не секрет, что у нас организмы модифицированы, и нам нужно много энергии». «Модифицированы?» – моментально среагировала Лапа. «То есть ты со надралась нечестно, так, Лена?» Ленка смутилась и промолчала. «Все-таки она слишком честная, порой даже болезненно честная. И я знаю, откуда это пошло. От той самой детской травмы с кражей варенья». Так сказать, осознала, деятельно раскаялся начала новую честную жизнь. «Момент спорный, но, в принципе, можно и таким образом на это посмотреть», ответил я вместо Ленки. «Однако это приводит нас к интересному вопросу. А как же ты сумела с ней справиться? Мне это, кстати, сразу показалось странным. Обычный человек Леня вообще не соперник. А ты сумела свести бой к ничьей и даже чуть был не победила. Не расскажешь, как так вышло». Томила замкнулась в гордом молчании, я полностью уверился в своем предположении. Все с ней понятно. Начала кидать камни, совершенно не подумав о том, что дом у нее вовсе не кирпичный. «В детстве тебя вряд ли модифицировали», — продолжал рассуждать я. «Стало быть, ты не модифицирована. Наша мать считает, что взрослый организм заметно модифицировать невозможно. И я ей верю. Кому это знать, как не ей? силы ты тоже не владеешь. Стало быть, остается только один вариант. Ты использовала эссенцию. Угадал?» Угадал, неохотно призналась она. Вот что значит немного подумать, обрадовался я. Сразу в голове возникает правильный ответ, что ты мухлевала намного больше. Лен, сил не использовала? А давай попробуем еще продолжить нашу угадайку. Драгану ты смогла выкинуть из дома потому, что каким-то образом заблокировала эссенции использования силы. Опять угадал, да? Угадал, снова признала она. А Леня рассказывала про какой-то уникальный артефакт, укоризненно попенял ей я. Знаешь, какая главная проблема у врунов? Когда человек много врет, он забывает, врал ли он что-то по этому поводу раньше и что именно он врал. На этом таких обычный ловят. Действительно хорошо соврать очень и очень непросто. Во всяком случае, для обычного человека это почти невозможно. Вот высшие врать умеют, но на то они и высшие. «И как же они это умеют?» Мура спросила Лапа. «Тебе вряд ли подойдет этот способ?» Пожал плечами я. «Но могу и рассказать, если интересно». Выше не просто делает ложное заявление, она заставляет себя в это поверить, и таким образом своей волей оживляет соответствующую вероятностную ветку. Ветка перестает быть виртуальной, и в мире как бы появляются две правды. Конфигурация с двумя активными ветками является неустойчивой, и в конце концов одна из веток опять становится виртуальной, и правда снова становится единственной. Однако здесь интересно отметить, что уйти в виртуальность может любая из этих ветвей, Может, например, уйти оригинальное, при этом в реальности останется именно та ветка, в которую поверила Высшая. То есть Высшая всегда говорит правду, то, что она сказала, и есть правда». «Знаешь, Кенни, — недовольно сказала Ленка, — я тебе, конечно, верю, но звучит это совершенно безумно». «Тем не менее, это так», — пожал плечами я. «Мы знаем, что Мариетта Киса очень много врала своим сторонникам, но тогда она говорила чистую правду». Сейчас таветка вновь стала виртуальной, но если бы греки победили, то именно она окрепла бы и осталась единственной. То есть высшим верить нельзя. Да никому верить не стоит, хмыкнул я. Люди всегда врут, просто не у всех получается сделать свое вранье правдой. А ты тоже врешь? Заинтересованно спросила Томила. До сих пор обходился без этого, но если действительно понадобится, то совру. Честно ответил я. И сможешь сделать это правдой? Не знаю, не проверял, но думаю, что смогу. То есть твоим словам верить нельзя, настаивала она. Не верь, согласился я. А Лене? Ей можешь верить, вот уж кто-кто она никогда врать не станет. То есть она лучше тебя. Даже не представляю, зачем она постоянно пытается как-то меня подколоть. Из спортивного интереса, что ли. Причем она видит, что эти попытки меня скорее забавляют, но все равно не теряет надежды. В конце концов, ей надоест. Ну, наверное, надоест. «Она, безусловно, лучше меня», — ответил я серьезно. «Лена — это моя совесть. Я не всегда слушаю свою совесть, когда дело касается интересов семьи, но она меня неизменно прощает». «Скажешь, что же, Кенни?» — смутилась Ленка. «Не обращая внимания, милая, он просто глупости болтает». Разговор завял. «Да нам было и не совсем до разговоров. Это все-таки был достаточно опасный лес, а не столичный парк. Сильно отвлекаться здесь не стоило, так что дальше мы шли молча». Мы уже почти дошли до просвета, за которым действительно открывалась опушка, когда Ленка подала голос. «Стойте, Кенни, ты ничего не чувствуешь?» Я прислушался к своим ощущениям. «Там кто-то есть», — не совсем уверенно сказал я. «Скорее всего, человек». «Человек», — подтвердила Ленка. «Она и в самом деле немного лучше меня умела контролировать окружение». Томила резко остановилась. «Здесь никого не должно быть». «Посторонние во время слияния сюда не заходят. Я не хочу туда идти. Давайте повернем обратно». «Поздно, мило», — успокаивающе сказала Ленка. «Он нас уже заметил. Не бойся, мы с Кеннером сумеем защитить и тебя, и себя. Пойдем посмотрим, кто здесь гуляет». Она двинулась вперед. Я за ней, а за нами неохотно потащилась лапа. Через десяток шагов, обогнув густые кусты, мы действительно вышли на поляну, совершенно пустую. Выглядела она довольно мирной была окружена густыми кустами, тоже мирными, то есть не из тех, что приходят ночью к кострам путешественников. На другой стороне поляны громоздились несколько огромных валунов, изрядно поросших мухом, скорее всего, занесенных сюда в прошлом оледенении отступающим ледником. «Никого нет?» озадаченно сказала Ленка, пытаясь понять, что же она чувствовала. «Почему же никого нет?» Слева и сзади раздался обманчиво мягкий голос. «Здесь есть я!» Мы обернулись и обнаружили довольно необычного персонажа, непонятно каким образом остававшегося до этого незамеченным. Одет он был в рубаху и штаны, очень похожие на типичный наряд лесных. кань с виду была той же самой, а вот в резко отличалась по стилю даже создавал какое-то неприятное впечатление изломанными линиями. Черты лица создавали впечатление некоторой чуждости и говорил он с легким акцентом, чуть подчеркивая шипящие звуки. «Вот мы встретились вновь, низшие!» С улыбкой обратился он к Томиле. «Сколь долго я ждал этого момента, и сколь радостен мне этот миг! Воистину сердце мира сегодня бьется для меня!» «Что тебе надо от меня, Маден?» Мрачно отозвалась Лапа. «Как что?» — удивился он. «Убить тебя, и, конечно же, забрать твою эссенцию, которой ты недостойна владеть! Увы, у меня нет времени, чтобы убивать тебя действительно долго, но до завтрашнего утра мы с тобой будем сильно заняты!» вряд ли эти занятия будут приятными для тебя, а вот для меня очень. Я ждал этого так долго, нише. Этот пункт программы придется опустить, — подал голос я. Он посмотрел на меня, и в глазах его мелькнуло презрение. Помолчи нише, до тебя тоже дойдет очередь, заявил он, а затем что-то произошло и я потерял способность двигаться. Накатила полное безразличие и я замер. «Где-то внутри меня бился настоящий кеннер, но не мог вырваться наружу, я чувствовал, что с Ленкой происходит то же самое». Он опять обратил внимание на Тамилу. «Когда ты убила Корсена и сбежала, никому даже в голову не могло прийти, что ты сбежала в пустой мир. Но, как мы видим, тебе это не помогло. Тебе все равно пришлось тащиться к вратам, чтобы раздобыть хоть крохи и сенсы, так что наша встреча была лишь вопросом времени». «Я не убивала Корсена», — возразила Лапа. Он ушел к сердцу. «Конечно же ты не убивала карсена засмеялся тот. «Чтобы Ниша смогла его убить, такое даже смешно себе представить. Но хоть бы ты его и убила, мне вообще на это плевать. Мы просто объявили, что ты его убила, и что за поимку преступницы объявлена награда. И то, что награду платить не придется, это особенно приятное дополнение». «Ах, как жаль, что брат сейчас не здесь». Он просто жаждет с тобой встретиться и будет очень расстроен, что пропустил возможность как следует с тобой пообщаться. Но довольно слов. Сейчас я разберусь с твоими дружками займусь тобой». Он повернулся ко мне и начал меня разглядывать с брезгливым выражением лица. «Вот как? Как?» – вопросил он пространство. «Каким образом эти ничтожные твари получают столько эссенций? Даже крохотные капли, которые они недостойны. Впрочем, скоро я это узнаю». Перед тем, как отдать свою эссенцию и умереть, ты расскажешь мне все. Он отвернулся от меня и начал рассматривать Ленку. «Жаль, что я не встретил тебя дома», – задумчиво сказал он. «Там бы я нашел тебе применение, но стоит ли тащить тебя туда?» Он подумал и быстро пришел к решению. «Нет смысла. Красивых девок хватает и там. Все, что можно с тебя взять, это твои крохи эссенции. Не повезло тебе, девка». Он ленивым движением вытащил нож из висящих на поясе ножен. Изогнутое черное лезвие было с одной стороны зазубрено и совершенно не производило впечатления обычного утилитарного ножа. Скорее всего, его назначение было исключительно ритуальным. В этот момент я вдруг осознал, что он сейчас будет убивать мою жену. Глаза мои затопила красная пелена, и все наведенное безразличие без остатка смылось волной ненависти. Маден вздрогнул и посмотрел на меня. Вероятно, он собирался парализовать меня опять, на этот раз понадежнее, но я оказался быстрее. Он рухнул на землю и распластался по ней почти раздавленной внезапной силой тяжести. У обычного человека сейчас, наверное, ломались бы кости и выдавливалась кровь. Но Маден ничуть не пострадал и даже начал приподниматься. Я чувствовал, что удерживаю его с большим трудом. Еще несколько мгновений он сможет меня перебороть, и в отчаянии я послал Ленке призыв очнуться. Наверное, только этого ей не хватало, чтобы выйти из паралича. Она мгновенно метнулась к Мадену, который уже начал слегка приподниматься на руках, и глубоко вонзила ему в спину свой меч. Увидев это, наконец, из ступора вышла и томила. В руке у нее каким-то образом тоже оказался тот странный меч с рукой духа на лезвии, и она одним длинным прыжком подскочила к модену. Попыталась отрубить ему голову раз, другой, ее меч просто соскальзывал, так же, как из того теневого зверя. Лапа бросила бесполезные попытки, а вместо этого уперла меч ему в спину и надавила изо всех сил. Маден зарычал, оскалившись, но не выдержав, упал опять на землю, и меч томила медленно, дерганными движениями, вошел в него на треть лезвия. Ленка в это время ожесточенно раскачивала меч, пытаясь расширить рану, но без особого успеха. Я держал его изо всех сил, но он по-прежнему успешно сопротивлялся, совершенно не замечая двух мечей у себя в спине. «Тяни в себя!» Оскалившись, закричала Томила. «Забирай у него живицу!» «Я не умею!» — в отчаянии крикнула в ответ Ленка. «Значит, учись!» Мы все на некоторое время застыли в статичной конфигурации, словно какая-то скульптура вроде Лаукаона с компанией. Не знаю, что делали женщины, но через некоторое время пришло ощущение, что Моден в самом деле постепенно слабеет. Он по-прежнему сопротивлялся, но я уже мог держать его без такого дикого напряжения всех сил. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но в один момент сопротивление исчезло, и попытки подняться прекратились. «Он еще жив, не останавливайтесь!» — крикнула лапа. Я метнулся к Мадену, продолжая его удерживать, и, выхватив свой меч, одним движением тоже воткнул ему в спину. Меч поначалу было почти соскользнул, но я добавил волевое усилие, и он с большим сопротивлением все же погрузился вглубь, и, как мне показалось, даже дошел до сердца. Впрочем, был не похож чтобы Мадена особо беспокоил меч в сердце. Он взрыкивал скреб землю пальцами, пытаясь ползти совершенно не собирался умирать. «Тяните в себя, тяните!» – опять скомандовал Томила. Я попытался тянуть и действительно почувствовал мощный поток чего-то, что должно было быть эссенцией. Мы опять застыли. Маден рычал все реже и в конце концов отчаянно закричал. «Визжи, свинья!» – радостно захохотала лапа. Поток эссенции ослабел, и Маден полностью затих, лишь время от времени содрогаясь. «Не для тебя билось сердце мира, урод!» Оскалившись, выдохнула Томила. Она резким движением выдернула свой меч, высоко подняла его и мощным ударом отрубила ему голову. Голова, откатившись, перевернулась, а потом внезапно открыла глаза и попыталась что-то сказать. Разумеется, безуспешно. Выглядело это просто жутко. «Подыхай, Маден, не задерживай нас», — посоветовала ему Тамила, совершенно не удивляясь, пытающийся говорить о трубленной голове. Может вытаскивать свои ковырялки, он скоро сдохнет», — пояснила она нам. «Он сейчас пытается восстановиться, но живицы на это у него уже нет. Как только уйдут последние капли, так ему конец и придет». Мы послушно вытащили свои мечи из содрогающуюся безголового тела. Уленки тут же начали закатываться глаза, но я вовремя подскочил и успел подхватить ее, прежде чем она упала на землю. У меня тоже закружилась голова и поляна, вокруг начала опасно покачиваться. Я торопливо опустился на землю, аккуратно придерживая окончательно обмякшую Ленку. «Что, головка кружится?» — ухмыльнулась лапа. Ее ухмылка больше походила на гримасу, а сама она покачивалась, явно тоже в полуобморочном состоянии. Говорила она невнятные слова, приходилось скорее угадывать. «Что с Леной?» — только и смог спросить я. Речь у меня была, наверное, еще хуже. Я едва смог выдавить из себя эти слова. Прозвучали они невнятно, но Томила меня прекрасно поняла. Очнется она, не бойся. Сразу столько живицы сожрать это не всякий выдержит. Но раз не померла, то скоро придет в себя. Она попыталась попинать тело Мадена, но без особого успеха. Сил у нее явно совсем не осталось, так что она тоже решила усесться на землю. Потому как неловко она садилась, было ясно, что она едва удерживается, чтобы просто не упасть. Мы сидели в молчании. Постепенно муть из головы у меня уходила, и приходилось все меньше бороться, чтобы не упасть в обморок. И еле слышно прошептала Ленка, я увидел, что она приоткрыла глаза. «Все в порядке, милая, полежи еще немного, скоро придешь в себя». Она слегка улыбнулась мне и снова прикрыла глаза. «Знаешь, Томила, — позвал я лапу, она посмотрела на меня уже достаточно ясным взглядом. А ведь здесь есть провал. «Ты можешь ее увидеть?» — заинтересовалась она. «Нет», — покачал я головой, — «видеть не могу. Не уверен, что его вообще можно видеть. Просто чувствую, что возле тех валунов грань очень тонкая, настолько тонкая, что меня туда тянет». «Вот так неодаренные туда и проваливаются», — вздохнула она. «Мы-то ничего не чувствуем, когда понимаем, что нас затянуло, уже поздно что-то делать». «Мы же с Ленкой собирались посидеть у провала, настроиться на него получше». «Куда тебе еще настраиваться?» — Лапа посмотрел на меня с иронией. Вы уже полностью настроились с таким-то количеством живицы. Ты вот уже провал издалека ощущаешь. Вам сейчас надо учиться живицей владеть». Интересно, а Алина знает, что нужна эссенция, чтобы настроиться на ту грань силы? «Может, и знает», — пожала плечами лапа. «Только где она живицу возьмет? Мы уже сколько ходим, а никого толком не встретили. И даже если она и встретит какую-нибудь тварь с живицей, ее же еще отобрать надо». У меня вот дух меча помогает. У вас, похоже, мечи тоже какие-то непростые. А обычное оружие тут никак не поможет. Вот и приходится ей заглядывать осторожно в провал и вытягивать оттуда живицу по капельке. Ну, все равно, Алине надо бы сказать, что здесь провал есть. Мы же знаем, что она провал ищет. Будет нехорошо по отношению к ней об этом молчать Про Модена тоже ей объяснишь? Томила внимательно посмотрела на меня. Я задумался, а стоит ли кому-то об этом рассказывать? «Знаешь, мне что-то не хочется никому рассказывать, что мы кого-то убили», наконец ответил я. «Даже Алине не хочется. Надо бы его оттащить подальше как-нибудь похоронить». «И правильно сделаешь, если не станешь никому рассказывать. У Мадена есть брат, такая же сволочь, как и он. Если до него вдруг дойдет, кто убил Мадена, он будет мстить. В этот раз нам повезло, а повезет ли еще раз?» «Не думаю, что до него что-то дойдет», — заметил я. «Дойти может разве только через лесных, а с ними вряд ли кто из наших имеет дело. Мне просто не хочется объяснять, кого мы убили и за что». «Ты зря не дооцениваешь старших», — хмыкнул Лапа. «Они могут и до Новгорода дотянуться. Вряд ли, конечно, но если у них появятся какие-то подозрения, то они могут прийти туда. Прошу, что лесные во время слияния сюда не ходят и не узнают, что здесь были студенты». Про студентов, может быть, и не узнают, зато про меня они уже знают. Я с ужасом вдруг вспомнил свой последний визит к лесным. Я говорил доброму кроту, что поеду на север во время слияния собирать травки. Убей его, встревожно потребовал Томила. Убей его как можно скорее, только сначала выясни, не рассказал ли он кому-нибудь об этом. Посмотрим, уклончиво ответил я. А если он уже успел рассказать? Тогда учись работать с живицей. Пожала плечами лапа. «Ты, конечно, очень силен, гораздо сильнее, чем я думала, но все же нас было трое, и Маден не ждал серьезного сопротивления. Его брат встретит тебя одного и будет готов». «Посмотрим», — хмуро повторил я. «Настроение у меня здорово подпортилось». «Я тоже буду готов».